Глава 30. Несмотря на позднее время, город спал лишь отчасти. Прямо у ворот Елена встречал целый отряд охотников, готовых по команде выступить на север для уничтожения собравшихся там демонических зверей. В конце концов, не отреагировать на весть о грядущей буре китеш не мог. Любая крупная группа демонов в такой близости от города представляла нешуточную угрозу, так как погибнуть могли сотни и тысячи человек. Те же фермеры занимали львиную долю земель в округе, и куда бы и не спустилась волна с гор, она непременно наткнулась бы на людей. Ждали ли охотники прибытия выживших? Определенно нет. После того, как выжившие из клана Гавюэр прибыли в город и сообщили о назревающих в тех краях проблемах, всех остальных начали считать мертвыми. Едва ли воины или неопытные анимусы смогли бы выжить там, где группа боевиков понесла столь серьезные потери. стоять, выцепивший из темноты фигуру перерождённого анимус, не ограничился одними лишь словами, приготовившись к бою. Но Элен послушно остановился, позволив свету соскрезнувшей вперёд техники развеять тьму вокруг себя. Это была обоснованная мера предосторожности, так как демонические звери встречались разные. Попадались и удильщики, что воспроизводили облик убитых людей и копировали их движения. но они и не понимали голоса, и говорить тоже не могли. Это был самый верный признак, по которому определяли подобных тварей. «Эллен Нойр, наследник клана Нойр», — громко произнес перерожденный, в раскрытой руке продемонстрировав амулет права. А секунды позже показался и старик из гавиуэров, тот самый, что отдал ему перстень с зельями. «Я отомстил за главу клана гавиуэр, и ваша боевая алхимия сыграла в том немаленькую роль». «Тварь мертва?» Эллин кивнул, а Гавиар воскликнул. «Что вы стоите? Пропустите его! Именно ему мы обязаны своими жизнями!» Как по мановению волшебной палочки, преграждавшие ему путь воины и анимусы раступились, а несколькими минутами позже наследника Нойру же провели в импровизированную, вынесенную за стены, ставку командования, который анимус с облегчением обнаружил Мика, понурого, походящего на живого мертвеца, но целого и невредимого. Вокруг стоящего под открытым небом стола собрались представители одного великого клана, Игнис, двух средних, Мото и Аклас, и трех малых, включая Гавиэров. Помимо них здесь находился и Гайя Бельфи, чьи обязанности протектора входили все потенциальные угрозы городу. Правда, сам перерожденный считал, что это был не учитель лично, а его фантом. «Учитель, господа!» Эллен убедился, что на него обратили внимание все присутствующие, после чего продолжил. С вашего позволения, у меня есть что сказать. Я только что вернулся с территории заснеженного оплота, где убил контролирующего остальных демонов разумного демонического зверя. Рискас события не занял много времени, так что вскорь задачи отряда в зачистке заметно изменились. Никто не усомнился в словах и свидениях, предоставленных Элином. Сработал тот факт, что и Бельфи не сказал ни слова против, тем самым продемонстрировав доверие. Да и небо над горизоном отражанию мусу который в столь раннем возрасте уже практически достиг золотого ранга. Элин не закрывался, и потому все желающие могли свободно оценить его уровень сил. Описание этого разумного вида не подходит ни на что из того, о чём мы слышали прежде, заметила Нимус платинового ранга от Игнис. Но не донести информацию до охотников мы не можем, она слишком важна. Я предполагаю, что в той области более нет разумных демонических зверей. иначе все собранные особи не разбежались бы, а начали концентрироваться в другом месте. Ничего принципиально нового о собравшемся Эллен сказать не мог, и потому предпочел выбрать надежный путь. Общеизвестные фразы, которые не повлияют на его репутацию ни в лучшую, ни в худшую сторону. Он и без того рассказал слишком много того, что не смог бы определить даже гений среди гениев. Пока на это никто не указал, но Эллен был уверен в том, что, во-первых, Во-первых, такие мысли не могли не возникнуть. И во-вторых, это самый простой способ распространить информацию о симбионтах, представленных просто ещё одним подвидом разумных демонических зверей. Не то чтобы эта информация была критически важна для выживания Китежа, но Элен решил не считать будущее таким уж незыблемым. Он очень мало знал об уничтожении своей родины в той жизни и участии в этом действии сородичей Ириды, теперь считал весьма вероятным. Шутка ли? Демон слабосилок без особого труда контролировал такую орду, будучи, со слов змейки, безумным. «Мы планировали проверить хребет на 40 километров вглубь». Эллен, впервые об этом услышавший, вздернул бровь. «В горах демонов всегда было мало, и со временем мы снизили бдительность. Никаких постов и патрулей, никакой разведки. И все это необходимо наверстать до наступления зимы. Запечатаем все источники питьевой воды, какие найдем». и дело с концом», — ставил слово другой анимус, представляющий средний клан Эклас. «Не обязательно будет даже распылять силы еще и на северное направление». «Думаю, Эклас, я бы попросил вас не перебивать без особой нату нужды». Игнис недовольно посмотрел на мужчину, а Эллен в мыслях отнес Эклас к политическим противникам великого клана. Иных причин, по которым могло быть продемонстрировано подобное неуважение, просто не было. Итак, господа, кто-то желает высказаться против внесения в план этих корректив? Как и ожидалось, никто не сказал ни слова против. Определяющим фактором в этом всё-вщем согласии стало то, что инициатором предложения выступал Игнис, и план откровенных глупостей в себе не содержал. Что ж, в таком случае мы выдвигаемся. Попрошу всех занять места во главе своих отрядов. Я переброшусь с учеником порой слов, если вы не против. По-доброму улыбнулся Бельфи, чьё присутствие, похоже, было исключительно номинальным. Элен предполагал, что ему готова на роль знамения, призванного воодушевить людей и возможно подстраховать в случае опасности, но быстро осознал свою ошибку. Это был настоящий Гая Бельфи, и выступал он в качестве главного калибра столька мощных артефактов Элен на себе не носил даже в худшие годы. Учитель всего 1 месяц Элен «Я считаюсь твоим учителем всего один месяц, но ты уже ни во что меня не ставишь». Голубые глаза абсолютно опасно блеснули, а перерожденный понял, что Бельфи действительно недоволен. «Почему я должен старательно изображать все знания, когда в резиденцию врывается старейшина Гавиэров и утверждает, что я отправил тебя на помощь их клану, а о причинах, побудивших тебя ввязаться в эту авантюру, мне рассказывает твой отец?» Я не рассчитывал на то, что рядовая вылазка наберёт такой масштаб, учитель. Прошу меня простить. Элин не глубоко поклонился. Свое оправдание я могу сказать лишь то, что беспокоить вас из-за подобных пустяков было бы не слишком осмотрительно с моей стороны. О, я боюсь себе представить, что произойдёт, когда ты всё-таки посчитаешь нужным обратиться ко мне. Война великих городов, апокалипсис, вечная зима. Абсолют взплеснул руками. Ну ни до, ни после так и не поднял на ученика голоса. Я оставлю в городе своего фантома, и после отдыха ты в подробностях ему обо всём расскажешь. Хорошо, учитель. Касательно разумных демонических зверей, я выясню об этом как можно больше, поспешил заверить ученика Аbsolut. Я тоже был не рад узнать о том, что с севера китиш защищён лишь на бумаге. Вы по тому лично принимаете участие в зачистке? Верно. Так я своими глазами не увижу голый камень там, где по плану находятся посты, ничего предпринимать не буду. По крайней мере, теперь Элен понял, зачем в и без того сильном охотничьем составе присутствие Абсолюта. Звание протектора Гая Бельфи насил не просто так. По возвращении нам придётся многое обсудить, особенно это касается твоих видений. С этими словами Абсолют развернулся и ринулся следом за охотниками. Ему предстояло много работы, в то время как Эллин хотел хорошенько отоспаться. Уж чего-чего, а бодрости ему сейчас сильно не доставало. Он вымотался так, будто в одиночку уничтожил полноценную орду. А на деле всего лишь передал немного своей жизненной силы. Некоторое время спустя. И ты сейчас говоришь мне, что за несколько недель твоим подчиненным не удалось даже просто с ним познакомиться? Простите, господин. Блондинка глубоко до пола поклонилась, но давящая атмосфера в кабинете никуда не пропала. Скорее наоборот, выказываемое мужчиной презрение стало еще объемнее и гуще. Это... По столу хлопнула тонкая папка с досье, за все это время пополнившаяся всего несколькими строками. Непростительный провал. Теперь, в свете того, во что он превратился, я не могу просто закрыть на твою оплошность глаза. Его практически невозможно застать в одиночестве, господин. Она... одна из лучших моих агентов, и если оправдание на коленях, сука. Задавив вздыбившуюся была гордость, женщина исполнила приказ, сильно ударивший по ней в моральном плане. Нет, ей не нужно было опасаться домогательств. Господин никогда не позволял себе лишнего с теми, кого считал своими людьми. Вот, если дойдёт до изнасилования, то следующим шагом станет смерть. По крайней мере, предшественница Кёрты именно так и закончила. совершив очень большую ошибку, навредившую господину. Сначала ее отдали находящимся в положении рабов-наемникам, чтобы те сбросили напряжение, а после вздернули в глуби леса. К ее обесчищенному, разлагающемуся трупу, Керту водили еще полтора года назад, чтобы она сразу поняла, «Шутить с господином не стоит, как, впрочем, обраться за задания, в успехе которых ты не уверена на все сто процентов». Мужчина, сверляя женщину прищуренными, с алой радужкой глазами, медленно вернулся в состояние холодного спокойствия. Что успела сделать твоя шюха? Один раз вступила в контакт с объектом, господин. Блондинка не поднимала головы, опасаясь встречаться с нём взглядом. Неудачно. Он даже не обратил на неё внимания. Все остальные попытки были провальными. Объект редко покидал территорию своего клана. Переход не представлялся возможным, сколь бы много людей не было выделено. Мужчина задумался на пару минут, после чего тяжело вздохнул и кивнул. "Стань. Всё, что от тебя потребуется, это сделать так, чтобы мальчишка ни при каких обстоятельствах не смог встретиться с своей. На его языке явона крутилось слово покрепче, но мужчина сдержался. Подчинённый неодостаточно ясно выразился хёрта. "Да, господин", она склонила голову ещё ниже. "Я могу идти?" "Иди. А читаешься завтра." После этих слов женщина необычайно быстро исчезла из кабинета, а её господин расслабленно откинулся на спинку кресла. Исправлять ошибки своих людей ему пришлось не в первый и не в последний раз.